Глава двадцать третья. Пророчество Эй, подруга! Мерзкий и скребучий голос вырвал меня из небытия. Одновременно я почувствовала, как будто в плечо мне вцепилась когтистой лапой огромная птица. Я разлепила глаза и вскрикнула. В лицо мне заглядывало сморщенное, покрытое струпьями, страшное, беззубое существо со слезящимися красными глазками. Из-под нелепой шапочки, обвязанной сверху грязным платком, в разные стороны торчали волосы, вспутавшиеся в косички от грязи и жира. Вдобавок ко всему, это существо смердело так, что у меня перехватило дух. Нет, не пахло, не воняло, а именно смердело. Вот так вот за раз я вдруг поняла цену этому определению. Я отпрянула и вскочила со скамейки. Однако ноги от долгого нахождения в одном положении затекли и перестали слушаться и я снова уселась на жесткое сиденье. «Какие мы нежные!» – изумилось существо. «Какие есть!» – проворчала я и взмолилась. «Шла бы ты!» Но оно словно не слушало меня. Существо отвернулось, зажало одну ноздрю скрюченным, пожелтевшим пальцем с грязным ногтем и с шумом высморкалось прямо под ноги. «Фу!» Меня едва не стошнило, и я повторила попытку уйти от непрошенной собеседницы. На этот раз это почти удалось, если считать, что я сумела зайти за скамью. — Ты что, не местная? — спросила бомжиха и обтерла палец о куртку на груди. — Тебе какое дело? Я сделала лицо строгим и огляделась. Уже рассвело в голове от пережитого шумела. Вернувшись на автобусе в столицу, я зачем-то добралась до Сокольников и всю ночь бродила по парку. Под утро устроилась на скамейке рядом с постом охраны и задремала. — Какое дело? — передразнила старуха, противно кривляясь. — Прямое. Вот так же и я здесь сидела и убивалась пять лет назад. Такая же красивая. Накажу, отомщу, поднимусь. Она смачно плюнула на асфальт под ноги. — А теперь вот хожу, побираюсь. — Уж не хочешь ли ты сказать, что через пять лет я на тебя походить буду? — попыталась угадать я. Ветер подул в мою сторону, и меня чуть не вывернуло наизнанку от запаха нечистоты давно немытого тела. Женщина поскребла за ухом, на плечо посыпался желтоватый мел перхоти. — Нет, такой ты не будешь, — сделала она, наконец, вывод и заключила. — Не доживешь. — Тебе сколько лет? — спросила я больше для того, чтобы сменить тему. Еще мне хотелось развернуться и побежать без оглядки, без остановки, прочь от этой скамейки и парка, где бродят такие страшные предсказатели. Все происходящее отдавало какой-то мистикой. — А сколько дашь? Спросила между тем старуха и замерла в ожидании ответа. Даже страшно подумать, призналась я и попыталась угадать. Лет семьдесят. На вид бродяжки было больше. Просто я побоялась разозлить и без того неприветливую бабку. Бабка оголила гнилые пеньки двух нижних зубов в странном механическом смехе. Не угадала больше? — Тридцать девять мне, дуреха! — выдала старуха. Шутишь, я не поверила своим ушам. Еще бы, ведь если верить ее словам, разница у нас в возрасте каких-то десять с небольшим лет. — Сейчас докажу, — пообещала бродяжка, сунула грязную руку куда-то за перевязанный платком пояс и вынула пластиковый пакет с паспортом. — Не надо, — я испуганно отшатнулась, — так верю. — Смотри, — стояла на своем бомжиха, торопливо разворачивая пакет. — Верю, — повторяла я, словно заклинание. «Вот, и гляди!» Бабка ловко раскрыла паспорт на первой странице и сунула мне под нос. Я не видела дату рождения. Мой взгляд прилип к фотографии, с которой на меня смотрела голубоглазая молодая женщина с печальным выражением лица. «Да не твой паспорт!» Засомневалась я в подлинности документа и от чего то испытала прилив ужаса. Не в силах больше терпеть этот кошмар, я развернулась и устремилась прочь. «Да...» Только и вымолвил Никита, разглядывая меня, словно подбитую птицу. Я держала двумя руками кружку с кофе и тряслась, будто меня только что вытащили из проруби. На самом деле это была всего лишь реакция на собственный рассказ о пережитых злоключениях. Как ни странно, но именно сейчас и здесь, на тесной кухне малогабаритной квартирки полицейского, я острее прочувствовала все произошедшие со мной события. Вот оно, как бывает. Я отставила кружку на стол и уставилась перед собой. — Что собираешься делать? — осторожно поинтересовался Никита. — Я пожала плечами, не меняя положения. Домой не собираешься? — продолжил он расспрос. Перед моими глазами возник унылый серый двор, подъезд, пропахший кошками, и заплеванная лестница. Чтобы избавиться от видения, я с шумом перевела дыхание и покрутила головой. — Нет, — ответила я категорично, словно меня проверяли на детекторе лжи. — Тогда тебе надо снять квартиру и устроиться на работу, — сделал он вывод как ты я сама не догадалась!» — воскликнула я с сарказмом. «Нет, конечно, первое время можешь пожить у меня», — проговорил он, по-своему поняв мою реакцию. Но я не дала ему закончить фразу и резко развернулась на стуле. «Скажи!» — потребовала я и пристально посмотрела Никите в глаза. «Ты меня брезгуешь?» «С чего ты взяла?» — торопела, спросил он. «Сам не догадываешься?» Я вызывающе вскинула подбородок и улыбнулась. «Не беспокойся, найду, где переночевать». Погоди, — попытался он меня успокоить. — от чего мне годить? — удивилась я. — Тебе сейчас на работу не устроиться без паспорта. — С чего ты взял, что без паспорта? — удивилась я, и тут же меня словно прострелила. Вот же гад! А ведь действительно я даже не удосужилась потребовать у Вадима документы. Судя из твоего рассказа, муж не очень рад твоему приезду. Да и ты, в свою очередь, тоже можешь наворотить дел, когда находишься в таком состоянии. Стал рассуждать вслух Никита и принял мужское решение. Посему этим займусь я. Лежа на диване я гадала, наврал или нет Никита, что ночью он дежурит. Полицейский жил один, но в квартире ощущалось присутствие женщины. Кто она? Неужели невеста? Он намолвился, что это не его жилье, может, хозяйка? Но он также может сказать, что это квартира его родителей. Чего я, собственно, заморачиваюсь, удивилась я своим размышлением. Ради спортивного интереса? А может быть, просто стало обидно, что в поезде не уделил внимания? Так кто я такая, чем я лучше той бомжихи в парке? Даже документов нет.